Глава 1816. Максимальное количество очков гена. Информация. Поглощен ксеногенный ген. Получено одно очко гена барона. Хан Сень приготовил несколько бананов на огне. По мере приготовления бананы быстро становились мягкими, хотя изначально были в кристаллизованном состоянии. С каждого банана он получал по одному очку барона. Юноша даже не успел съесть все плоды, как уже смог собрать максимальное количество очков генооборона. Информация: очки генооборона достигли максимального количества. Сбор очков более не возможен. Для генотела требуется особый плод. Ханссень съел ещё один банан, но прозвучало то же сообщение в светирищах, когда вы собирали максимальное количество очков гена, то для дальнейшего развития нужно было использовать бассейны для эволюции, но в гена вселенной всё было иначе. Хансень не имел понятия, как дальше развиваться. Это означает, что я сам должен как-то развиваться дальше? Хансень довольно долго думал, но это оказалось единственной возможностью для дальнейшего развития. Парень понял, что ему больше нет смысла продолжать есть такие же плоды, поэтому он собрал оставшиеся и вернулся в святилище. Когда король Си Цын его увидел, то сразу подбежал и стукнув себя в грудь, сказал: "Старик Хан, я уже могу создать генобороню. Возьми меня в гену вселенную, а я своей красотой и своими комиксами постараюсь её покорить. Я тоже — спокойно сказала маленький ангел. «И я...» — послышался мягкий голос Зеро. «Я тоже, я тоже!» Многие достигли успеха и были готовы двигаться дальше. Если бы Лао Лань и Джи Ян Ран достигли нужного уровня, они, вероятно, тоже захотели бы уйти, особенно учитывая то, что у них появилась бы возможность самостоятельно начать искать Сяо Хуа. «Стоп!» Стоп, ребята, как вы себе представляете то место? Это не похоже на переезд в новый дом. Вы можете там умереть. По крайней мере, дайте мне ещё немного времени, чтобы подготовить для вас красивое и безопасное место. Маленькая лисичка, ты тоже можешь развиться и попасть в геновселенную. Хансень вернулся на планету Кейт, и ему нужно было подумать о серьёзном деле. Поскольку он смог телепортировать в святилище много ксеногенных генов, многие из его близких уже были готовы создать геноброню, и многие очень хотели попасть сюда, и парень понимал, что не сможет долго их сдерживать. Особенно это касалось короля Си Цына и Гу Цинчэнь. Они несомненно попробуют сделать что-нибудь глупое, если в ближайшее время Хан Сень их не заберёт. Мне нужно найти безопасное место, чтобы построить для нас базу. Если я это сделаю, они смогут прийти сюда. Но где мне найти такое безопасное место? Хансень взял с собой маленького невидимку, и они отправились в ближайший город. Спустя 2 дня они добрались до нужного места. Маленький невидимка стало новым именем существа, и оно, похоже, было им довольна. К счастью, в этом городе не было стычек. Он все еще находился под полным контролем представителей Кейт. Там Хан Сень смог купить телефон, с помощью которого получил возможность связаться с Тяо и Лань Се. Тяо сообщила, что Гран-Сити пал и что они присоединились к Семи Зеркалам. Они смогли попасть на корабль и теперь отправляются на другую планету. Она предложила юноше присоединиться к ним – так как они могли спокойно заниматься мелиорацией земли, и им не придется постоянно сражаться. Хан Сеню показалось это неплохой идеей. Если бы он смог найти место, где не было представителей высших рас, и никто не охотился за обладателями ксеногенных генов, для его товарищей это стало бы идеальным местом, там они смогли бы спокойно встать на ноги и продолжить развиваться». Но в городе, в котором он находился, не было корабля, направлявшегося на планету 7 Зеркал, поэтому он не мог туда полететь. На улицах города Миссисипи все торопливо занимались своими делами. Никто не заботился о других. Место ещё не было захвачено тельцами, но люди знали, что это только вопрос времени. Планета Кейт находилась в свободном падении, и всем приходилось думать о том, куда приведёт их будущее и что они могут сделать. Многие корабли всё ещё доставляли беженцев в космос. Толпы были огромны, и все они не могли поместиться. Большинству из них придётся подождать некоторое время, прежде чем они смогут покинуть планету. На этой убогой улице был кто-то, не совсем похожий на остальных унылых людей. Мужчина шёл по улице без брони. На нём была одежда из настоящего щиткани, а в руках он держал небольшой плакат. На нём были написаны какие-то странные слова, но это был не общий язык. Ханс Сень однако узнал бы их, если бы увидел. Так, мужчина шёл, к нему подошла высокая женщина с белыми кроличьими ушами. На ней была маечка. Она вытащила нож и приставила лезвие к шее мужчины. Люди продолжали проходить мимо, и мужчину и женщину внезапно охватила странная сила. Это изолировало их на оживлённой улице, создавая впечатление, что их вообще тут нет. Моя королева, что ты хочешь? Мужчина не боялся приставленного к шее обнажённого ножа. Однако он посмотрел на женщину с удивлением. Эта женщина была королевой ножей Ребейт. Это была Иша, которую Ханс Сен чуть не убил. Иша холодно посмотрела на мужчину и спросила: "Ты хочешь жить или ты хочешь умереть?" "Я мало прожил, так что да, я хочу жить", мужчина засмеялся. Если хочешь жить, почитай мне, холодно сказала Иша. Мужчина посмотрел на Ишу, улыбнулся и ответил: "Моя королева, могу я спросить, сбылось ли моё предыдущее предсказание?" "Да", Иша хмыкнула и больше ничего об этом не сказала, но она кое-что попросила: "Предскажи мне будущее и будущее человека по имени Доллар". Это тот, кто принадлежит к человеческой расе. Иша очень долго ждала возле могилы демона. Даже после того, как внутри началась буря, доллар всё равно не появился на выходе. Она не верила, что доллар мог оказаться в ловушке в могиле демона надолго, но она перепробовала всё для его поиска. Девушка просто не могла найти этого парня. Итак, она пришла сюда, чтобы попросить человека помочь в поисках неуловимого доллара. Ты встретишься с ним, когда судьба решит, что ваши пути должны переплестись, а пока тебе следует его отпустить. Мужчина улыбнулся. Я не верю в это. Найди его для меня, если не хочешь умереть, сердито сказала Иша. Мужчина криво улыбнулся и покачал головой. Моя королева, ты упряма. Если ты не веришь в судьбу, то почему просишь, чтобы я предсказал будущее?" Ишана хмурилась. Она не хотела верить тому, что говорил ей этот мужчина, но девушка перед тем, как отправиться в могилу демона, выслушала его предсказание. В итоге всё оказалось правдой, поэтому у неё были странные чувства. Хотя Иша не хотела верить, что этот мужчина может предвидеть будущее и предвидеть судьбы, ей пришлось поверить. "Я спрашиваю, сделаешь ты это или нет?" Иша холодно посмотрела на мужчину, всё ещё держа нож у шеи. "Конечно, но ты не можешь бросить вызов судьбе. Даже если бы я знал, где он, ты не смогла бы его встретить, и тогда ты обвинишь меня в обмане". Мужчина вздохнул. Ты хочешь сказать, что не будешь ничего делать? Иша выглядела так, будто была готова нанести удар. Ты не можешь бросить вызов судьбе. Ты не можешь меня заставить. У каждого здесь своя судьба нашей жизни незначительны, но даже бог не может изменить дороги, по которым нам суждено идти. Никто не сможет стать такой же королевой, как ты, а я просто ясновидящий, сказал мужчина. Кто сказал, что нельзя бросить вызов судьбе и изменить её? Если бы я захотела, я смогла бы превратить даже муравья в гигантского зверя, холодно сказала Иша. Мужчина улыбнулся и заметил: "Если ты так в этом уверена, как насчёт того, чтобы сделать ставку?" Глава 1817. Предсказание судьбы. "Что за ставка?" без каких-либо эмоций спросила Иша. "Я выберу кого-нибудь, чья жизнь соравнима с жизнью муравья". Если ты сможешь заставить его бросить вызов своей судьбе, заставишь, чтобы он стал независим от тебя и смог стать герцогом, то я буду проигравшим. Тогда я найду того человека, о котором ты говоришь. Что скажешь? серьёзно предложил мужчина. А что, если я выполню задание, а ты не найдёшь того мужчину, которого я хочу? уверенно спросила Иша. Если я не смогу доставить этого человека прямо к тебе, тогда моя голова станет твоей. Если хочешь, просто скажи. Но если ты против, то не стоит даже пачкать руки. Мужчина выглядел серьёзным и не похоже, чтобы он шутил. Ну ладно. Кто сказал, что судьба муравья предрешена? Даже если он просто тупица в геннобране, я сделаю его герцогом за 3 года согласилась Иша. Она действительно ненавидела доллара. Она хотела убить его, но не могла его найти, поэтому использование этого ясновидящего могло быть её лучшим вариантом. Вырастить герцога было несложно. Девушка не думала, что это будет трудная задача и не верила в судьбу. Немногие люди действительно талантливы. Большинство из них муравьи, так что просто выбираю наугад. Мужчина указал на человека. Что насчёт него? Если ты считаешь, что он не подходит, то можешь выбрать другого. Все они муравьи. Нет, всё нормально. Я беру его, на всякий случай, чтобы ты потом не обвинил меня в том, что я выбрала кого-то специально. Иша холодно посмотрела на человека, на которого указал мужчина. Я довольно известен многим массам. У меня не будет шанса избежать выполнения своей части. Однако ты пытаешься бросить вызов судьбе. Я должен предупредить тебя, чтобы ты была осторожной, мужчина улыбнулся. Через 3 года я тебя найду. Если ты не сможешь найти доллара, то не вини меня за то, что я сделаю. После этого их шапа дошла к тому, на кого указал мужчина. Человек на улице понятия не имел, что происходит. Неожиданно он ощутил странную силу, которая его начала притягивать, а затем он полностью исчез. Иша взяла мужчину и ушла. Её сила исчезла вместе с ней, и когда ясновидящий появился снова, Кейт, идущая позади него, чуть не врезалась ему в спину. Когда он увидел, что Иша исчезает, он странно улыбнулся. И снова видещий продолжал идти, неся свою маленькую табличку. Если бы Хансен её увидел, то понял бы слова. Там было написано на человеческом языке предсказание судьбы. Мужчина скрылся в толпе, но он не казался странным, а больше был похож на каплю воды, оказавшейся среди огромной толпы. Хан Сень шёл по улице, заполненной людьми, думая о том, как ему добраться до семи зеркал. Планета Кейт почти полностью пала, и когда это произойдёт окончательно, тельцы станут ею править. Тогда Хан Сень больше не сможет здесь жить, ему придётся уйти отсюда. Но он не мог попасть на корабль, так как слишком много людей пытались покинуть планету. Если он докажет, что он благородный, то вероятно сможет сразу сесть на корабль, и ему не придётся стоять в очереди. Но Хан Сень не хотел этого делать. Парень опасался, что если он проявит себя, Иша сможет его найти. А если девушка его найдёт, то всё может плохо закончиться. Парень понимал, что у него нет шансов противостоять Ише за пределами могилы демона. Она могла легко его убить. Прогуливаясь по улице, Хан Сэнь думал о том, как ему добраться до семи зеркал, чтобы найти Цао и Лань Сэ. Когда он шёл, парню внезапно стало холодно, как будто на него упала тень. Он был окутан странной силой и поднялся с земли. Хан Сэнь был потрясён и не совсем понимал то, что происходило. Юноша понятия не имел, почему он внезапно оказался в ловушке. Хансень пытался подумать о том, кого он мог рассердить на этот раз. Иша? Крыло ястреба? Мистер Дзы? Тельцы? Какие-нибудь уцелевшие физеры? К этому моменту Хансень успел обидеть многих, но никто из них не должен был знать, что он доллар. «Кто-то узнал, что я доллар. Я не могу быть таким неудачником». Парень чувствовал себя подавленным и продолжал думать. Я не могу сопротивляться подобной силе. Скорее всего, меня схватил Герцк. Интересно, дадут ли мне возможность высказаться? Если меня убьют прежде, чем я смогу заговорить, это будет отстой. По крайней мере, мне нужно время, чтобы телепортироваться. Хансень был охвачен этой силой. Он был пойман в ловушку и не мог двигаться. Он даже не мог использовать свои навыки, поэтому просто надеялся, что человек, который сделал это, не слишком его ненавидит. Парень надеялся, что у него ещё есть шанс выжить. Хансень мог быть избит и подвергнут пыткам, прежде чем его окончательно убьют, но в таком случае у него будет возможность вернуться в святилище. Пока юноша об этом думал, он увидел свет. Затем молодой человек упал на землю, отчего боль пронзила его задницу. Однако сейчас это было наименьшей из его забот. Осмотревшись, Хан Сень заметил, что летит в самолете. Он находился в рубке, и через окна была видна тьма космоса. Корабль выглядел довольно продвинутым. Это не было похоже на дешевую вещь, которую можно найти на планете Кейт а в рубке были еще несколько человек. У них были кроличьи уши, и они управляли кораблем. «Рабей ты! О нет! Неужели мне так не повезло?» Сердце Хансеня дрогнуло. Парень поднял глаза и увидел трон, находившийся на самой высокой точке палубы. Первое, что увидел на этом стуле Хансень, были длинные ноги. Одна нога была закинута на другую, А та, кто так сидел, должна была быть невероятно гордой и высокомерной. Хансень поднял глаза и увидел белую униформу, а под ней большие сиськи. Ее руки были скрещены, а лицо было холодным, как камень. На голове этого человека были белые кроличьи уши. «О, нет, это Иша!» Хансень чуть не застонал. На глазах у королевы ножей он не мог телепортироваться. Хан Сэн не знал, как ей удалось его найти, и парень не думал, что оставил за собой след, но сейчас это не имело значения, поскольку он знал, что скоро умрёт. Теперь он просто надеялся, что Иша не убьёт его сразу, чтобы у него появился шанс сбежать. Неважно, кто ты, но с этого момента ты будешь моим учеником. Через 3 года я прослежу, чтобы ты стал герцогом. Иша посмотрела на Хан Сэня. Парень тоже посмотрел на неё, но услышав её слова, у юноши отвисла челюсть, и Хан Сенью даже показалось, что он спит. Глава 1818. Ученик королевы. Хан Сень не был уверен, сошла ли Иша с ума или это ему всё кажется, но он подумал: "Она хочет взять меня в ученики. Что?" «Я думал, она меня ненавидит. Я думал, она предпочла бы снять с меня шкуру заживо. Почему она взяла меня в ученики, пообещав сделать меня герцогом через три года? Ее разум взорвался от ярости, и это какая-то странная форма безумия. Или это все один большой заговор? Может, она решила сначала меня обмануть, а затем просто уничтожит? Она могла бы уничтожить меня прямо сейчас». Если бы она этого хотела. Но опять же, возможно, она не знает, что я доллор. Но даже если она не знает, зачем ей брать меня в качестве ученика? Мне просто повезло или Ша получила удар по голове от осла и нугат выбрала ученика, которым случайно оказался я? Хан Сень ничего не мог понять. Он посмотрел на Ишу и не имея ни малейшего понятия, почему всё это происходит, Иша осталась довольна реакцией Хансена. Она могла сказать, что он был в сильном шоке и решила, что это из-за того, что ему не верится, что такой элитный боец решил взять его, самого обычного обитателя, в свои ученики. Иша собиралась взять Хан Сеня в ученики, и это было не просто случайное решение. Когда мужчина указал на парня, Иша узнала его, но она узнала Хан Сеня, а не Доллара. Когда Кунг Фей зажег фонарь и написал на нем название своей расы Данет, все узнали об этом событии. Элита вокруг планеты Кейт знала, что Кунг Фей дал два божественных пера двум кристаллизаторам – Поскольку Иша направлялась к могиле демона, в то время она находилась рядом с планетой Кейт. Она тоже об этом узнала. Девушка узнала, что у Хансеня было одно божественное перо, но Хансень был просто обладателем гена брони. У него не было никаких вещей благородных, а также в его венах не текла чистая кровь кристаллизаторов. Гены этого парня оказались нестабильными, поэтому все элитные расы отдали предпочтение сидящему допозна, у которого была чистая кровь. Никто не предложил Хансеню присоединиться к их расе, так как никто не хотел рисковать. Когда мужчина указал на Хан Сеня, она не подумала о том, что это могло быть чистым совпадением. Она думала, что этот мужчина пытался ее встревожить и усложнить ей жизнь. Повышение уровня Хан Сеня до уровня сильнейшего чемпиона и улучшение божественного пера – это было слишком сложно. Иша даже не была уверена, что ей удастся это сделать. Но просьба ясновидца была странной герцыги не были особо высокого или низкого уровня, поэтому немного подумав, она всё же решила согласиться. Если бы Хан Сень был обычным человеком, Иша просто отвела бы его домой, даже не объясняя почему. Но Кун Фэй, которого обожествляли, всё ещё был там, а у Хан Сэня было одно из его божественных перьев. Из-за этого Иша была готова принять его как настоящего ученика. Это означало, что она уважала перо и самого Кунфея. Она не собиралась допустить, чтобы Кунфей постучал в ее дверь. Было не стыдно взять кристаллизатора в качестве помощника, особенно того, который получил перо от Кунфея. Хорошо, что Хан Сень встретил Кунфея. Если бы этого не произошло, Иша относилась бы к нему совсем иначе. Ее задание стало немного сложнее, но она была уверена, что ей нужно просто развить его до уровня герцога. Даже если бы перед ней оказалась просто свинья, девушка все равно могла бы превратить ее в герцога за три года. По всем этим причинам Хан Сеня привели в штаб-квартиру Рэбэйт. Она называлась «Узкая луна». Это было ксеногенное пространство, не слабее, чем святое небо. Оно покрывало небо. Хан Сень узнал, что Иша действительно собралась взять его в ученики, и у неё не было никаких скрытых мотивов. Да, всё это было очень странно, но он решил пока не возвращаться в святилище. Он знал, что если действительно вернётся, его всё равно телепортируют туда, где он был и в результате он окажется в плохой ситуации. «Я не знаю, что с ней не так, но пока все кажется неплохо. Полубогиня хочет помочь мне стать герцогом. Сложно получить подобную помощь. По крайней мере, это лучше, чем было бы, если бы она узнала, что я доллар». Хан Сень решил принять ситуацию и просто смириться с ней. Но она не воспринимала юношу как настоящего ученика. Всё началось с самых простых процедур, и не было даже церемонии его введения в должность. То, что королева ножа взяла ученика, было важным событием для рабейтов. Кроме того, она выбрала слабока, и он не принадлежал к их расе, поэтому все были заинтересованы этим парнем. Королева ножа не была замужем и не имела детей. К тому же, она никогда раньше не брала учеников. Так что присутствие этого ученика много значило для Рэйбейтов. Все думали, что скоро королева станет богиней, а то, что у неё ещё не было детей, не имело значения, поскольку она должна была прожить много лет. Но королева Нажа неожиданно взяла ученика. Это заставило других задуматься. Многие благородные и офицеры Рэйбейты хотели узнать, почему она приняла этого ученика. Они также хотели узнать больше о том, кем был Хансень. В конце концов они узнали, что Хансень был владельцем одного из божественных перьев. Таким образом, люди быстро пришли к выводу, что королева Ножа хотела развить его владельца и само перо. Но они беспокоились о таланте Хансеня. Он не был чистокровным кристаллизатором, а это означало, что они подвергались большему риску, чем сидящим допоздна. Королева Ножа мало что объясняла, и она не собиралась рассказывать всем, что на самом деле взяла Хан Сеня из-за спора. Девушка не беспокоилась о том, чтобы по-настоящему сделать его сильным, ей просто нужно было сделать из него герцога. Много чего зависело от самого Хан Сеня. Дворец Королевы Ножа занимал половину планеты. Это была планета намного больше, чем планета Рока. Хан Сенью сказали пойти в сад, который был расположен во дворце. Хорошо, мастер, не называй меня мастер. Просто называй меня королевой. И Ша посмотрела на Хан Сенья. Ей не понравился первый титул, который он использовал, потому что ей казалось, что это делает её старой. Хорошо, моя королева. Хан Сеньки внук. Парень подумал, что взять врага и помочь ему развиться было неожиданно мило с её стороны. Это был достойный поступок. Выпей это, иша дала Хансенью бутылочку. А что это, моя королева? спросил Хансень. Это геножидкость из магнитного плода. Это может способствовать развитию твоей геноброни. Сейчас ты слишком слаб. Сначала тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы стать благородным. После этого мы будем продолжать повышать твой уровень, ответила Иша. Глава 1819. Гений искусства с проблемами. Спасибо, моя королева. В глазах Хан Сенья увлажнились. Она действительно помогала и даже сделала драгоценный подарок своему врагу. Парень подумал о том, что если Иша узнает, что он был долларом, то она настолько рассердится, что умрет от злости. Увидев, что Хан Сень был таким благодарным, женщина неправильно это поняла. Зато ее отношение смягчилось, и Иша продолжила. «Если ты будешь прислушиваться к тому, что я говорю, и примешь меня своей настоящей учительницей, ты сможешь стать герцогом спустя всего три года». Если повезёт, то возможно когда-то тебе удастся даже стать королём. Но что касается нынешнего состояния Хан Сэня, королева не стала ничего говорить, кроме того, она сказала срок 3 года, так как гены юноши были нестабильны. В противном случае это бы не заняло так много времени. В любом случае, выпей эту генную жидкость, которая была собрана из магнитного плода. А затем начинай практиковаться в своём генном искусстве. Сначала сосредоточься на том, чтобы пройти вторую эволюцию. Неважно, станешь ли ты благородным или обладателем ксеногенного гена, я позабочусь о тебе, и ты не станешь бездумным монстром, Иша говорила уверенно. "Да, моя королева", Хансень больше ничего не сказал. Он просто открыл бутылку и выпил её содержимое. Парень был знаком с запахом. У него дома было много магнитных плодов. Ранее он планировал съесть один и посмотреть, сможет ли улучшиться, но юноша не ожидал, что Иша согласится добровольно дать ему сок этого плода. Но парень не стал терять время и быстро выпил его. Когда Иша увидела, что Хансень сделал это так быстро, она улыбнулась ещё больше. Выпив сок магнитного плода, Хан Сень почувствовал, как странная сила начала проникать в его конечности, омолаживая его клетки. Парень активировал историю генов, и затем появилась его броня. Гена-жидкость превратилась в грубую силу, которую поглотила эта броня. Иша сидела на месте и ждала результатов эволюции Хан Сеня. Если Хан Сень станет ксеногенным человеком, и его волю поглотит жажда убийства, она сможет вернуть его волю и разум. Через некоторое время энергия Хан Сэня начала слабеть. Однако женщина так и не увидела, чтобы юноша прошёл вторую эволюцию. Как такое могло произойти? Я принесла ему не тот ингредиент? Может быть, это была другая геножидкость? Иша нахмурилась и понюхала бутылочку, а затем подумала, «Это точно сок магнитного плода, но почему он не прошел вторую эволюцию?» Взглянув на Хан Сеня, Иша заметила, что его энергия снова стала такой, как раньше. Хан Сень тоже был подавлен. Это был его второй раз, когда он пытался пройти вторую эволюцию, используя историю генов. И на этот раз он тоже потерпел неудачу. Мне очень жаль, моя королева. Я не смог. Ханссень открыл глаза и виновато посмотрел на неё. Всё хорошо. Ты потерпел неудачу только один раз. И шапа просила охранника принести ей ещё одну бутылочку. Затем она сказала: "Попробуешь ещё раз. Первый раз был неудачным, но второй должен завершиться успехом". Да, моя королева, я добьюсь успеха. Хан Сень принял вторую бутылочку и не став тратить время, выпил её содержимое. Иша выглядела совершенно спокойной, но у неё внутри всё было по-другому. Она чувствовала себя ужасно. Магнитные плоды нельзя было купить на уличном рынке, они были очень дорогими. Многие пользовались ими. Даже многие представители высших рас, которым повезло иметь детей, ставших благородными, хотели его заполучить. Так что такие сокровища, как магнитные плоды, могли быть очень дороги. А бывали случаи, когда их совершенно нельзя было купить. Даже у кого-то вроде Иши их было немного, и она предпочитала сохранить их. Обычно для успеха было достаточно одной бутылочки такого сока. Неудачи были довольно редки. Когда Хан Сень выпил вторую, в его теле снова появилась та странная сила. Теперь скачок энергии был намного сильнее, чем тот, что он испытал в прошлый раз. Такая мощная энергия, она намного больше, чем оборона. На этот раз он обязательно должен добиться успеха. И Шапа чувствовала облегчение. Но спустя время гена броня парня никак не отреагировала. Вовсе не было похоже, что она собирается растаять. Через некоторое время энергия Хансеня снова начала уменьшаться, а это означало еще одну неудачу. «Моя королева, мне очень жаль!» Хансень выглядел смущенным. Он не знал, почему его гена броня продолжает давать сбой. Глаза Иши дёрнулись, и глядя на Хансэня, она спросила: "Какое генное искусство ты практикуешь? Дай-ка посмотреть". Тот факт, что он безуспешно выпил две гены жидкости, заставил Ишу поверить в то, что с ним возникла серьёзная проблема. Хансэнь не пытался что-либо скрыть, и он просто сказал ей: "Я не записывал своё генное искусство, но я могу всё рассказать". Иша кивнула, и парень медленно прочитал его по памяти. Ему самому казалось, что где-то есть ошибка, поскольку неудачи действительно случались нечасто. Однако Хан Сень не мог понять, в чем проблема. Иша, будучи полубогиней, могла бы ему помочь. Хан Сень прочитал лишь немного, но лицо Иши стало мрачным. Она холодно спросила. «Кто тебя этому научил?» «Никто» купил на рынке, оно показалось мне довольно мощным, поэтому я решил изучить его. Хансень был шокирован внезапным вопросом. Она выглядела так, будто что-то знала об этом, и счаст не доверием сказала: "Ты просто так решил это практиковать, и ты смог создать с его помощью генобраню? Я даже не знаю, тебе повезло или не повезло. С этим геноискусством есть какая-то проблема?" Хан Сень был удивлён. И Ша медленно сказала: "Это не просто проблема, но тебе не кажется, что это искусство требует, ну, слишком большого опыта? Если бы у тебя было соответствующее тело, то ты был бы уже богом. Тебе не стоит продолжать его практиковать. Кто бы его ни создал, он явно хотел причинить только вред" по ошибке ты смог создать с его помощью геноброню, но пройти вторую эволюцию просто невозможно. Что мне тогда делать? Хансень решил, что проблема действительно была в истории генов. Когда парень только изучал историю генов, он сразу осознал проблему. Хансень понял, что требования были до абсурда высокими и требовательными. Никто не мог даже начать с основных требований, и ему пришлось использовать броню из чёрного кристалла, чтобы начать практиковаться. Глава 1820. Даже боги не смогут меня остановить. Ишана хмурилась. Было понятно, что парень создал проблему, которая была намного серьёзнее, чем она рассчитывала. Кан Сень уже создал свою геноброню, так что ему было слишком поздно менять технику. Помимо людей, немногие существа могли практиковать два сверхискусства, чтобы создать два типа геноброни. Так было из-за того, что гены большинства существ были стабильными, и достижение успехов в одновременной практике двух сверхискусств было за пределами возможного. Гены людей были достаточно нестабильными, и это позволяло им практиковать не одно искусство, но все равно большинство не могло создать вторую геноброню. И так Иша даже не рассматривала вариант заставить Хан Сеня начать с нуля и начать практиковать другое сверхискусство. Она не думала, что это вообще возможно уничтожить его геноброню, а затем заставить его восстановить её, тоже было бы бесполезным делом. Это могло нанести непоправимый вред его телу. Она могла бы пойти на такой риск, если бы он был не кем, но у Хан Сяня было божественное перо. Если Кун Фэй узнает, что она с ним сделала, то женщина может навлечь на себя его гнев. Это сверхискусство вредное, но если он сможет закончить изучение основ, есть шанс, что оно станет чем-то очень сильным и полезным. Хан Сень уже сумел создать Гена броню с его помощью, хотя это невозможно. Если не брать во внимание элиту уровня Бога, но даже элитные бойцы, когда достигают определенного уровня, их тела изменяются – И они не могут создать геноброню, а этот парень смог. Возможно, шанс действительно есть. Пока Иша думала, она смотрела на Хансеня. Сверхискусство, которое невозможно практиковать, и всё же ему удалось создать с его помощью геноброню. Если он сможет пройти вторую эволюцию и стать благородным с таким совершенным геонаружьем его сила намного превзойдёт силу других благородных. После этого для него будет намного легче практиковаться, и он сможет многого добиться. Однако этот первый шаг будет действительно сложно сделать. Это будет очень тяжело. Хан Сень увидел, что Иша смотрит на него и молчит, поэтому он подумал: Неужели я потратил слишком много её ресурсов, и Ша больше не хочет меня обучать? Ладно, просто отпусти меня, не убивая, пожалуйста. Тем не менее, мысли Хансене были неверны. И Ша взяла его в ученики из Запори, и она была не из тех людей, которые легко сдаются. Хансень, позволь мне кое-что спросить. Я могу заставить тебя стать моим учеником, но я хочу, чтобы ты сам этого желал. Я буду рада принять тебя, но если ты не захочешь, я не стану тебя заставлять. Однако я смогу дать тебе работу, и тебе не придется ни о чем беспокоиться». Неожиданно предложила Иша. «Конечно, я хочу быть здесь», — быстро ответил Хан Сень. Он не знал, проверяет ли она его решимость или нет, поэтому не хотел делиться своим истинным мнением. Юноша говорил с твёрдой уверенностью: "Мои тренировки будут тяжёлыми, но не все с таким согласны. Если ты станешь моим учеником, ты должен будешь поддерживать это пламя решимости и преодолевать боль, даже когда она будет невыносимой". «Если ты не можешь справиться с этой болью, я могу предложить тебе должность офицера. Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, что тебе не нужно беспокоиться ни о чем другом в своей жизни», — холодно сказала Иша, но она по-прежнему с нежностью смотрела на Хан Сеня. «Я выдержу любую боль и пойду так далеко, как только смогу. Я откажусь от всего и буду отдавать все, пока вы не откажетесь от меня». Я вас не разочарую, юноша на мгновение замолчал, затем его взгляд стал грустным, и он добавил: "На горе Мосы мне и сидящему допозна дали божественные перья. Представители высокоуровневых рас приглашали только сидящего допозна присоединиться к ним, а меня полностью проигнорировали. Я тоже хочу практиковаться, чтобы развиваться дальше". Пожалуйста, дайте мне шанс, которого никто другой не дал. Если мне дадут возможность дотянуться до звёзд, я не против умереть во время таких усилий. Это намного лучше, чем стоять на месте и гнить на месте. К концу своей речи Хансень стал взволнован. Даже он почти поверил в то, что говорил. Хорошо. Если у тебя есть столько смелости и целиустремлённости, я дам тебе возможность «Я помогу тебе пойти дальше и заставить другие глупые расы сожалеть о том, что они тебя проигнорировали». Иша думала, что Хан Сень говорил от всего сердца и действительно поверила в его слова. Но после этого она продолжала говорить». Но тебе стоит запомнить мои слова. Я не буду винить тебя, если ты сдашься прямо сейчас и согласишься на комфортную, спокойную и хорошую жизнь. Но если я потрачу много ресурсов на то, чтобы развить тебя, только для того, чтобы ты в конце концов сдался и попытался сбежать, ты заплатишь высшую цену. Даже элита не сможет спасти тебя от того, что я с тобой сделаю. Ты понимаешь меня? «Если я попытаюсь убежать, вам придется снести мне голову». Ответ Хан Сеня прозвучал серьезно. Однако то, что сказал парень, не было ложью. Последние несколько предложений были на самом деле довольно искренними. Хан Сень не хотел отступать. «Если он не будет стремиться достичь высокого уровня в геновселенной, он не сможет здесь выжить». И он не сможет защитить своих друзей и семью, когда они прибудут сюда. Ему нужно было стать сильнее, чтобы вернуть золотого льва из Сяохуа. Юноша просто не мог отступить. Ладно, тогда давай продолжим. И Ша могла сказать, что Хан Сень был искренен и верен своим словам. Она действительно находилась под впечатлением, и Ша дала ему шанс просто уйти потому что было бы трудно продолжить то, что он начал. Даже первый этап будет немало стоить. Она хотела узнать, какой характер был у Хан Сэня до начала тренировок. Если бы парень был слабым и нетерпеливым, она скорее сдалась бы и проиграла пари. Никто не мог обещать, что её затраты окупятся, поэтому ей нужно было хорошо его узнать и всё тщательно обдумать. Ответы и поведение Хан Сеня удовлетворили женщину, она больше не сомневалась и была готова начать работу. Если бы Иша знала, что Хан Сень просто хочет использовать ее ресурсы, чтобы достичь максимума в истории генов, она бы очень разозлилась. «Продолжай», — сказала Иша. «Что продолжать?» Хан Сень был удивлен, так как не знал, о чем она говорила. Продолжай пить, конечно, ответила Иша. Она махнула рукой, и прекрасный ребейт принёс ещё несколько эликсиров. Потребляй их по одному и активируй своё сверхискусство. Делай это столько раз, сколько потребуется. Я сделаю тебя благородным, и даже сами боги не смогут меня остановить. Иша подняла голову, показывая свою уверенность. «Хорошо, я вас не разочарую, сейчас я начну их принимать». Сразу после своих слов Хан Сень проглотил содержимое первой бутылочки. Глава 1821. Мантра. Иша села на стул, наблюдая, как сила Хан Сеня увеличивается, чтобы начать вторую эволюцию. Она смотрела на парня без каких-либо эмоций, как будто была сделана изо льда. Но иногда её глаза дёргались, показывая, что женщина не так уж и спокойна. Её сердце обливалось кровью. После их разговора Хан Сянь использовал ещё три гена жидкости магнитного плода, две гена жидкости грома, две гена жидкости возрождения, одну гена жидкость огня и льда и одну гена жидкость крови существа. Это всё были сокровища, которые могли заставить кого-то пройти вторую эволюцию. Обычно было достаточно чего-то одного. Хан Сей почти опустошил всю её сокровищницу, но так и не начал вторую эволюцию. Для королевы ножей это ничего не значило, но остальное принадлежало ребейтам, поэтому она не могла взять всё, что ей хотелось, и когда хотелось. Это были её личные вещи, и шаб была богата, но эти предметы были бесценны. Их нельзя было купить за деньги, а Хансенью всё ещё нужно было продолжать, чтобы пройти вторую эволюцию. Из-за этого Иша чувствовала себя очень плохо. Мне очень жаль, но похоже, что я снова проиграл. Хансень стал. Юноша потерпел неудачу 11 раз. Продолжай, без эмоций сказала Иша. Однако её глаза дёрнулись ещё пару раз. У нее осталась только одна кипящая геножидкость и одна клеточная геножидкость. Если эти две не помогут, то все ее вложения окажутся напрасными. Женщина даже не знала, что с ним делать, если юноша так и не добьется успеха. Иша не могла просто отпустить Хансеня после того, как столько вложила в него». Если все будет так продолжаться, то ей придется потратить невероятную сумму, чтобы увидеть вторую эволюцию юноши. Она действительно очень хотела это увидеть. Хан Сень взял еще одну геножидкость и выпил ее, затем активировал историю генов. Гена броня наполнилась невероятной энергией, от нее стала исходить безграничная сила. Неожиданно броня засветилась». Сердце Иши забилось быстрее, на броне светились вся символы и гравюры. Вскоре после этого гена броня полностью покрылась разными символами, из-за чего стало похоже на колеблющееся пламя. Иша была счастлива, видите это? Она сказала: "На этот раз всё получится". 12 бутылочек с гено жидкостью были подобны гиляфу. Она почувствовала огромное облегчение, увидев происходящее. Если бы две последние жидкости не помогли бы, женщина не была уверена, что она согласилась бы забрать то, что принадлежало всему племени. Покрывшись множеством символов гено броня начала плавиться. Она превратилась в жидкость, которая затем приняла другую форму. То, что Хансень стал благородным, а не обладателем ксеногенного гена, было очень хорошо. Если бы он стал ксеногенным человеком, всё могло бы стать ещё сложнее. И Ша посмотрела на форму гена брони, пытаясь понять, какое генооружие создал юноша. Сверхискусство, требующее столь многого, обязательно должно было дать потрясающий результат. Жидкость продолжала кружиться и меняться и в конце концов она стала прозрачной. Видя это, лицо Иши начало меняться. Она выглядела озадаченной. Когда гена броня проходила вторую эволюцию, создавалось что-то похожее на оружие. Иногда создавались какие-то предметы, или просто улучшалась сама гена броня. Но гена оружия, который создал Хан Сень, выглядела очень странно пока оно еще было не полностью завершено. Перед ними появился ребенок-кристаллизатор с конечностями и лицом. «Это генооружие кукла?» — про себя подумала Иша. Но когда процесс завершился, Иша стала потрясена. В воздухе после того, как гено-броня расплавилось, появилось генооружие. Оно выглядело очень странно. Оно было похоже на двенадцатилетнюю девочку — Её длинные чёрные волосы доходили до ног, и глаза тоже были чёрны. Её кожа была белой и гладкой, как у настоящего человека. Некоторые части тела были покрыты белой бронёй, а в руках она держала два револьвера. На рукоятках обоих пистолетов были выгравированы буквы, и Ша подумала, что это язык кристаллизаторов, потому что она не смогла прочитать слова. Девушка перевела взгляд и присела на пол. Она подняла пистолеты и направила их на Ишу. Казалось, что она пытается защитить Хан Сеня от врага. У Иши широко распахнулись глаза. Она видела много гена оружия, но ничего подобного еще не встречала. Девочка действительно казалась живой. У нее была соответствующая жизненная сила. А ещё она выглядела так, будто у неё был интеллект. Увидев такое генное оружие, которое появилось из геноброни, знания и ши были полностью перевёрнуты с ног на голову. Когда процесс создания генного оружия завершился, Хан Сянь посмотрел на девочку и спросил: "Почему моё генное оружие, девочка? Это действительно моё генное оружие?" Но присмотревшись, парень убедился, что это действительно его генооружие. На рукоятках двух жемчужно-белых револьверов красовались буквы. На одной «ман», а на второй «тра», что означало название его гено-брони «Мантра». Хансень с помощью разума заставил девочку подойти. Когда она приблизилась и столкнулась с ним, то превратилась в белую гено-броню, которое покрыло все его тело. Теперь слово «мантра» было написано повсюду. Тело Хансеня наполнило невероятная сила. Сейчас гена броня придавала ему намного больше силы, чем раньше. «Это мое генооружие!» Хансень был потрясен. Он решил проверить информацию и увидел, что возле его названия гена брони появилось слово «герцог». «Моя королева!» "Я думаю, мне это удалось", заявил Хан Сень, глядя на Ишу. "Очень хорошо. Теперь продолжай тренироваться". Иша всё ещё была в шоке, но внезапно восклицания Хан Сэня привели её в чувство. Иша даже никогда не слышала о таком геона оружии. Может быть, этот парень действительно сможет добиться чего-то особенного, подумала про себя Иша. Такое гионаруже очень странное.